Глава четвертая В поздний час вокзальный буфет пустовал. Половой удивительно быстро принес графинчик Смирновской и скромную по меркам Лебедева закуску. Ванзаров попросил добавить третий прибор с рюмкой. «Кого-то ждем? Что у вас за горе такое? И вообще, что происходит?» Аполлон Григорьевич совсем не любил таинственных моментов, но к графинчику потянулся. Родион попросил немного обождать и добавил, «Чтобы не скучать, готов развлечь историей про извилистые дорожки к простой истине». «Ну, попробуйте», — безрадостно согласился Лебедев. И как предупреждение извлек сигарку. «Начнем с главного. Помните, мы пытались понять, как убийца прячет шило?» «Не мы, а вы» изображали нож в рукаве. Это ошибка. Убийца действовал проще. У него не было навыка гайменника, а потому шила, вернее, булавка, награждаемая за победу на конкурсе МОД, была спрятана там, где и полагается, на самом видном и удобном для быстрого доставания месте – в дамской шляпке. Кто заподозрит даму, поправляющую эгретку на шляпке? Это так естественно. «Вот же...» «Дамам прошу заткнуть уши на мгновение». «Так и знал, что какая-нибудь бабская дрянь». «Согласен, Аполлон Григорьевич. Угол зрения приводит к опасным ошибкам. Мы видели то, что видит мужчина. Но даже если бы носили шляпки, упаси Боже, все равно бы блуждали в потемках. Потому что все было слишком просто придумано. Так просто, что только особый взгляд помог». «Да не томите, Ванзаров!» – простонал Лебедев. «А то напьюсь один, Будете мое тело до дома вести на себе!» «Тогда просто и без затей», – сказал Родион. Колесо лечебной игры в жертву и убийцу, придуманное доктором Карсавиным, большим ученым и начинающим велосипедистом, не желало крутиться. Барышни лениво фантазировали невероятные способы убийств, от которых... Никакого целительного прока. И тогда Корсавин решил подключить свою дочь, Софью Петровну, которую тоже требовалось лечить от нервного расстройства. Что говорил дочери и как дело было, мы уже не узнаем. Важно другое. Софья Петровна загорелась идеей стать самой собой, разбудив зверя, дремавшего в душе, и не дававшего насладиться радостями половой жизни сполна. Пользуясь тем, что пациентки отца были ее институтскими подругами, она стала рассказывать им, как умная женщина может просто убить другую женщину, получив от этого заряд бодрости и веселья, без всякого риска оказаться на виселице. Для этого есть главное оружие – шляпная коробка. В нее можно спрятать что угодно, хоть крысу, хоть бомбу. Прислали коробку, жертва испугалась – Например, броска Гоголя нашла записку с розой «Память институтских забав в девичьей тайны» и поняла, что убита. Подруги возгорелись, и началась активная подготовка. Доктор Корсавин, читая письма, не мог нарадоваться на талант дочери. Пациентки выздоравливали на глазах. Только не знал он, что любимое дитя решило запустить собственное колесо. Софья Петровна почувствовала, что счастье, которого не могла обрести ни в одном опыте любви, может быть найдено на тонкой грани жизни и смерти. «Хотите сказать, она баловалась с трупами? Примитивно!» «Не с трупами. Она смотрела в глаза умирающего, быть может, целовала в губы и получала то, что хотела за мгновение до смерти». Лебедев молча налил рюмку, опрокинул, не закусывая, и спросил. «Для чего ей понадобились такие сложности?» «Наоборот, все предельно логично. Самой пачкать руки было неинтересно, да и боялась не справиться. Нужно верное, нерассуждающее и всегда готовое оружие. И тут госпожа Корсавина нашла удивительно красивое и простое решение». «Стойте!» — не сдержался Лебедев. «Хотите меня убедить, что это не Корсавина убила столько народу?» «Это логично», — сказал Родион. «Она приложила руку только к одной смерти». «Авроры Грановской». «Именно эту логическую ошибку мы допустили. Двойное отравление конфетами «Итальянская ночь» в тот жаркий день мы как бы назвали убийством госпожи Грановской и ее горничной». «А как надо было?» Убийство Зинаиды Ипатовой и ее хозяйки. Да, Аполлон Григорьевич, не смотрите на меня так. Софья Петровна пришла травить Зинаиду. Аврора была вынужденным дополнением. Убивать горничную? Зачем? Зинаида такая же выпускница-смолянка, как Корсавина, Грановская и прочие барышни Круга. Она была куда богаче их, но из-за беды, устроенной... Игроком-отцом лишилась всего и пошла работать горничной к своей подруге. Ни в какой другой дом барышню с таким пятном и без рекомендаций не взяли бы. Это была дружеская помощь Авроры. «Допустим. А зачем убивать?» «Попробую обрисовать, что случилось», сказал Родион и облизнулся. Горло давно требовало влаги, но он боялся сбиться. «В утро именин!» Все были очень заняты. Антон Грановский катался на островах со своей любовницей Екатериной Делье. И Полит Делье проводил приятные часы в уединении с Анной Хомяковой. А Паша Хомяков был послан своей любовницей Авророй Грановской за крысой, потому что близился час шутки. Дама, которой полагалось открыть коробку с Гоголем, должна была прийти сегодня. Но случилось так, что Паша поспешил, Он прибежал раньше того, что рассчитывала Софья Петровна, и наткнулся на нее, да еще с букетом. Позвонил в дверь, ему никто не открыл. Позвонил еще, опять ничего. И растерянный Паша, имея в нагрудном кармане бумажку с розой и стрелочками, которую ему велели положить в коробку, а он забыл в спешке, отправляется на поиски госпожи Карсавиной, чтобы прояснить ситуацию. «Ошибочка у вас!» торжественно заявил Лебедев. «Моего друга Гоголя готовили для смертельного испуга Екатерины Делье. Причем тут Корсавина?» «Его научили ненавидеть запах черной маски. И только мы сделали вторую ошибку. Гоголь бросился на жену дипломата, и мы решили, что это и было задумано. А его готовили совсем для другого». «Ничего не понимаю». И я был в таком же положении. Вернемся чуть назад. Софья Петровна приходит поздравить с именинами. С ней букет и коробка любимых конфет. Угощает свою давнюю подругу Зинаиду шоколадкой. И напоминает Авроре, что когда сегодня придет жертва, ей надо подарить коробку со шляпкой. Доброе дело в честь именин и старой дружбы. Аврора в радостном возбуждении. Паша уже послан, к тому же он придумал веселый маскарад приказчика. Под разговор Аврора угощается парочкой конфет. Корсавина убеждается, что яд начал действовать. Грановской плохо, она легла в спальне, и Зинаида тоже еле соображает. Не стесняясь, Корсавина забирает букет, подчищая следы, и просит в этот же кувшин налить воды для хозяйки, чтобы выпила много и прочистила желудок. Зинаида кое-как закрывает за ней дверь, идет на кухню, И падает замертво. План работает великолепно. Но на лестнице она сталкивается с неурочным Пашей. Чтобы защититься, прячет лицо в цветах. Но это не помогает. Паша замечает Корсавину. Звонит в дверь, никто не открывает. Быстро сообразив, что произошло неладное, он бежит следом, чтобы не потерять из виду замеченную подругу Гавроры. На Невском проспекте Корсавина обнаруживает, что за ней следует Паша. Быстро понимает, что вся задумка под угрозой, и запускает козырь. «Простите, но я еще выпью. Нет, потерплю. Так, и что дальше?» Она вбегает в салон живанши, находит свою подругу и наверняка любовницу, умоляя спасти от чудовищного мерзавца, который идет за ней по пятам. Или что-то в этом роде. Подруга хватает первое, что попадается под руку — призовые булавки. Одну втыкает в шляпку, другие бросает в сумочку и выходит. Софья идет впереди, Паша следует за ней и получает удар в сердце. Не ошибусь, если Корсавина обернулась и посмотрела ему в глаза. В этот миг родился двуглавый зверь. Одна голова его жаждала особого наслаждения, другая упрямо стремилась к тайной цели. Обмахнувшись ладошками, Аполлон Григорьевич совершил верхнее приличие, расстегнул жилетку. С вами никогда не знаешь, куда попадешь, сказал он. Ну и кто? Это вторая голова? Представьте себе барышню, одаренную мужской волей и твердостью характера, сказал Родион, прикрывая глаза, будто воображая это чудо. У нее было все. Богатство родителей, отличное преданное, образование и все возможности в жизни. В один день не осталось ничего. Характер подвергается испытанию. Его хозяйка должна покорно согнуть плечи и зарабатывать на жизнь белошвейкой. Барышня начинает ненавидеть всех, а особенно тех, кто учился вместе с ней. Был беднее, но судьба оказалась к ним ласковой. Подруги удачно вышли замуж, и теперь она шьет для них платья и шляпки. «Какое унижение! Какая пружина сжимается! Нужен только спусковой крючок, как у ружья!» И он находится, одна из старых подруг, общается с ней как с равной и даже больше. Софья Корсавина так же несчастна, как и она, не может выйти замуж, у нее какая-то болезнь, как она наверняка говорит. «Девушки сближаются. Софья убеждает, можно вернуть все, если стать самим собой». «Не считаться ни с чем. Барышня с характером готова следовать за ней во всем. Паша становится проверкой». «Позвольте», — перебил Лебедев. «А где она научилась такому приему?» «Сашенька Ипатова была лучшей портнихой мадам Живанши. У нее твердая рука и верный глаз. Рука портнихи приучена втыкать иглу без промаха, а точку, куда должна попасть булавка, думаю, указала Екатерина Делье». «У нее же еще медицинское образование. Вот и рассказала Корсавиной курьез, как можно воткнуть в сердце иглу, чтобы человек еще жил до того мгновения, как шелохнется. Или сам доктор Корсавин просветил. Это не так важно». «Но как вы узнали, что это Ипатова?» «Видел, но упорно не замечал истину», — сказал Родион. «Логика никак не хотела вставать на свое место». «Я гнул, она гнулась». Надо было думать. И Патова принесла странный букет. Розы и нарциссы. Невозможное сочетание. Букет выпал и развалился на две половинки. На самом деле два букета. Один от Живанши, розы, а второй от нее, именинницы и институтской подруги. И со смыслом. Белые нарциссы значат обманутые надежды на языке цветов. Но это не все. Ипатова держала букеты в правой руке, а зонтик в левой. Правша взял бы то, что собирается отдать в рабочую руку. У нее на шляпке я видел эгретку из райских яблочек, среди которых так просто затеряться бронзовому шарику. Да и второй раз видел эту шляпку там, где ей не полагалось быть. Но это не все детали. Ипатова как посыльная из смерти мужьям, могла беспрепятственно ходить по квартирам, доставляя шляпки, что и проделала с Иполитом Делье, прихватив его визитницу. Имея под рукой любые платья, она могла одеться светской барышни, чтобы пойти в ресторан «Данон» или на бал «Маскарад». Она знала всех, могла быть везде принятой и незамеченной и делать что угодно. «Зачем же...» «Корсавиной понадобилось убивать горничную». Нужен был сильнейший аргумент, Софья Петровна объяснила Сашеньке. «Негодные люди виновны в смерти ее сестры, и они достойны только одного — мести, и она ей поможет». Сашенька не возражала. Справедливые эмоции хорошо поддерживали ее личный план — Трупы с булавками в сердце не посыпались на наши головы только потому, что Корсавиной надо было самой встречаться с барышнями, чтобы забрать их дневники. Любила она следы подчищать. С Екатериной Павловной все вышло отменно. Пока Корсавина разговаривала с ней на скамейке, на адвоката, возвращавшегося домой, случайно налетела посыльное со шляпной коробкой. «Мельчайшее происшествие». В завязавшейся суматохе, подъеме коробки с тротуара, извинениях и прочим, незаметно пропала конфетница. Антон Сергеевич это додумал, вспомнил лицо и был обречен. Наверняка в ресторан пригласил Корсавину, чтобы обсудить подозрения, но в кабинет вошла еще и Сашенька. Так что адвокат, а за ним и дипломат, стали приятной добавкой к разгоравшемуся аппетиту Софьи Петровны. «Барышня обрубала концы, которые вы начали тянуть». Именно. Корсавина попросила Анну Хомякову захватить дневник, дождалась, пока князь отошел за мороженым, обнялась с ней, а Сашенька нанесла удар. Опять восторг и улика, положенная в ладонь. Что же касается мадам Кивато, более известной как мадам Гильютон, то дверь она открыла тому, кого любила и должна была в шутку убить. Не сомневаясь, что Гильетон хорошо узнала этот ангельский характер, она была далеко не дура, не зря предупреждала. Вместе они возбудили массу сексуальной энергии друг в друге, только Софье Петровне этого было мало. Она вошла с Сашенькой и достигла вершин наслаждения, с каких уже не могла спуститься». Заодно убрала последнего свидетеля. Двухголовый зверь покинул квартиру через черный ход, оставив облачко духов черная маска, а колесо почти закончило свой ход. «Какое колесо?» Что-то вроде уробороса или стрелок, замыкающих друг друга. Бумажки с розочками подсказали. «Корсавина предлагала подружкам использовать обрывочки щитов из салона как знак, что шуточное убийство совершено». «Счетов в доме полно». Оторвал верхушку, пририсовал стрелочки и метка готова. Остается ее правильно положить. И вот тут возникла легкая путаница. «Как разобрались?» Пришлось ответить на вопрос. «Почему Екатерина Павловна сначала показывала мне якобы присланную метку, а потом розочка нашлась только в ее коробке, но не в сумочке убитой?» «Лебедев воплотил собой...» «Не мой вопрос». «Да потому что это была одна и та же бумажка, которая потом отправилась по адресу в коробке Канни Хомяковой», ответил Родион. «Анна Ивановна тоже аккуратно положила метку в коробку. Нам все спутал Паша из-за своей безалаберности. Если бы положил к Гоголю, была бы одна четкая линия, а так пришлось поломать голову. Но как-то...» Только я понял, в чем дело, сразу стало просто. Извините, Аполлон Григорьевич, у вас тогда нечестно пари выиграл. Вот и говорю, Шуллер. А дальше что? По плану доктора Корсавина Екатерине Делье предназначалось убить Анну Хомякову. Анну Ивановну нацелили на мадам Гильетон. Гадалки поручили убить Софью Петровну. Той всего лишь Аврору Грановскую. Ну а жене адвоката... Досталась Сашенька Ипатова. Что же до самой Белошвейки, то жребий доктора сразу указал ей на госпожу Делье. Паша Хомяков стал разминкой. «Значит, Корсавин лечил Ипатову тоже». Логика говорит, что в рамках дружеской помощи нет ничего проще, чем дочери сводить подругу на бесплатный прием к отцу. Тем более, что своего родства Софья Петровна никогда не афишировала. Доктор Корсавин слишком поздно понял, какое чудовище создал. И поступил, как может только любящий отец. Взял всю вину на себя. Но и здесь не удержался от благородного эксперимента. Предложил чиновнику полиции выбрать конфетку с миндалем или цианистым калием. У пристава все дела закрыты, но убийца не пойман о восхищенно выдохнул Аполлон григорьевич но сразу спохватился так значит гоголь предназначался сашеньке и патовой тут логика показала себя с лучшей стороны именины удачный день для ответного подарка чтобы сашенька не догадалась какая шутка ее ждет но мне кажется аврора плохо знала силу ее характера такую крысой не напугать Представьте, принять молниеносное решение, заколоть Пашу Хомякова, вернуться в салон, получить букет от Живанши и пойти с поздравлением, как ни в чем не бывало. Она растерялась только раз, увидав городового в прихожей Грановской. Подумала, что за ней. И я это видел, но решил, что обычный страх барышни перед незнакомым полицейским. Как же теперь привлечь Ипатову? «Где ее искать?» «Она прошла по перрону, а вы даже шляпу не сняли перед такой уникальной барышней». «Черная маска!» только и вымолвил Лебедев. «Так что ж мы расселись?»